Глава 5. Штурм. К странному дому отправились втроем. Я, Лямка и Тихий. На данный момент это были самые надежные люди. С Тихим, конечно, было не все так однозначно. И доверился я ему, прислушившись к внутреннему чутью. Но вот как-то располагал он к себе. С самой нашей первой встречи. Скальный массив начинался прямо от стены, но то место, которое нам нужно, расположилось в стороне, за небольшим выступом, и из крепости нас было не рассмотреть. Да и время для проверки этой лазейки мы выбрали ночное. Зрение позволяло, так что почему нет? Первый на скалу полезла Лема, мотивируя это тем, что карабкается она лучше нас двоих вместе взятых. Вскоре оттуда упала веревка и следом пошел Тихий. Он лихо перебирал руками и ногами. Я так не смогу, из-за протеза. Но и этот вопрос решился. Потому как стоило ухватиться за веревку, меня просто втянули наверх. В дверной проем пришлось вползать. Окна не давали возможности попасть внутрь. Складывалось такое ощущение, будто они заплавлены. Или все же мастер, который высекал этот дом в скале, действительно не мог закончить работу. Но вскоре нависший над нами кусок горной породы закончился, и мы попали в большую залу с лестницей в никуда. Она началась почти у самого носа и поднималась в растрескавшуюся каменную стену. Пространство вокруг дало нам возможность подняться на ноги и осмотреться. Ничего похожего на то, что здесь имеется какой-то проход, только части скалы, лестница и общие очертания стен. «Здесь ничего нет», — тихо сказал я. «Вряд ли отсюда мы сможем еще куда-нибудь попасть». «Не спеши, ведь мы даже не осмотрелись толком», — отмахнулась Лема. «Давай за лестницей посмотрим». Мы двинулись вперед и попробовали обойти лестничный марш. Такое было возможно только с одной стороны. И то проход оказался настолько узким, что в него пришлось протискиваться, выпустив из себя весь воздух. Леми удалось сделать это гораздо проще из-за ее габаритов. Тихий шипел, царапая кожу об острые каменные края, но упорно продвигался следом за мной. Нам повезло. За лестницей действительно оказался проход в подвальные помещения. Вот только он заканчивался пропастью. Буквально три ступени, и перед глазами образовалась пустота. Я подобрал небольшой камень и бросил его в расщелину. Едва уловимый слухом стук раздался почти через минуту. «Да, не слабо», — прокомментировал Тихий. «Лем, давай мы подержим веревку? Посмотри, может, там тоже что-нибудь есть?» Она молча скинула один конец вниз, а второй передала нам. Тихий намотал ее вокруг обеих рук. Я сделал то же самое, и Лема начала спуск. Все происходило в полной тишине. Веревка натянулась и слегка покачивалась, заставляя нас напрягаться, но вскоре натяжение слабло, будто ее отпустили. «Лема!» — зашипел я в пропасть. «Лема, что там у тебя?» «Держите, я поднимаюсь!» Словно в бочке раздался ее голос, и мы вновь напряглись. Через минуту над ступенями появилась ее светлая голова, а затем она легко подтянулась на руках и с улыбкой уставилась на нас. «Там еще дома!» — ответила она на наш немой вопрос, специально выдержав паузу. «Не уверена, что они ведут куда надо, но проход там точно есть». «Как глубоко?» — уточнил я. «Примерно метров восемь, может, десять», — плечами Лема. «Если закрепить веревку, сможете спуститься все». «Яща!» — тут же подорвался Тихий. «Стой!» — остановила его девчонка. «У меня быстрее получится». Она подхватила конец веревки и начала протискиваться с ним через узкий проход к лестнице. Там имелись остатки балясин, вросшие в камень, и лучшего решения для нас было не найти. Вскоре мы уже спускались в бездомную пропасть, предела которой рассмотреть так и не удалось, несмотря на специфическое зрение. Лема с Тихим спустились без проблем. Мне же пришлось повозиться. Я сделал скользящую петлю на крюке, обвел веревкой ногу и начал медленный спуск, контролируя скорость ногами. И действительно, метров через десять меня подхватили руки Тихого и втянули в окно. Здесь было на что посмотреть, будто огромный нож разрубил дом, а потом вплавил его в скалу. Осталась даже мебель, которая частично вросла в камень, который продолжал шишками выпирать из потолка и стен, словно раковая опухоль. «Да что же такое произошло здесь?» — шепотом спросил Тихий. «Нет, я знаю о том, что учидили предки, но такое...» «Даже не представляю, что здесь творилось, когда все это началось...» поддакнул я, осматривая комнату. «Но мы спустились совсем не для этого. Пойдем искать проход, после оглядимся». Мы дружно двинулись вперед, в лабиринт из проходов, комнат, коридоров, окон и дверей. Несколько раз приходилось возвращаться, потому как попадали в тупик. «Тихо!» — вдруг призвала к тишине Лема, хотя кроме шороха шагов мы и так не издавали ни звука. «Что там?» — решил поинтересоваться Тихий, и Лема шикнула на него еще раз. Мы все напряглись и начали прислушиваться, но кроме звенящей тишины ничего не уловили. — Неужели не слышите? — усмехнулась Лема, глядя на нас. у, -у, -у, -у, -у, -у, -у! попыталась изобразить она. — Ничего не напоминает? — генератор, — с улыбкой предположил я. — Значит, здесь есть проход. — Да он может быть где угодно! — отмахнулся тихий. — Звук спокойно передается даже через стену. — Так и есть. Но, может быть, найдется и лазейка сказала Лема и толкнула его в плечо. «Пошли, посмотрим, старикам!» Теперь мы уже шли на звук, который начал усиливаться, и его можно было разобрать, не замирая на одном месте. Даже Тихий забросил свой пессимизм и продвигался с улыбкой во все тридцать два зуба. Однако местные точно не были дураками, и вскоре мы нашли лазейку, уткнувшись в заложенный грубой кладкой проход. Здесь дома уже больше напоминали те, что были повсюду. Появилась возможность передвигаться по лестницам, но почти все явные ходы оказались перекрыты. «Что будем делать теперь?» — спросил Тихий, усевшись у одной такой стены. «Попробуем разобрать», — пожал я плечами. «Кладка на глине, так что особого труда это не составит». «Может и так, но что, если там все под охраной?» — продолжил предполагать тот. «В любом случае, пока не попробуем, не узнаем», — внесла свои пять копеек Лема. Пробовать будем завтра, покачал я головой. Пошли отсюда, вернемся отрядом и посмотрим, что сможем сделать. Боевое построение в нашем лагере началось с самого утра. На стенах тут же оживились защитники, и их количество возросло. Все это делалось специально и должно было отвлечь от основного действия, которое будет проходить под землей, или, если быть более точным, под скалами. В диверсионный отряд взяли не всех. Отбор происходил по габаритным размерам. Та самая лестница вначале просто не пропустит лишние килограммы. В итоге удалось отобрать всего 32 человека, но их вполне должно было хватить для нашей цели. На все проникновение у нас не более 4 часов, и если мы не успеем, люди полезут на стены и начнут умирать. Самое сложное, когда находишься под землей, это ориентация. Непонятно, где юг, а где север, где находится стена и вообще... В нужную ли сторону мы двигаемся? Еще вчера Лем оставила на стене метки, по которой мы без особого труда прошли до замурованной стены. Кроме Гула, из-за нее не раздавалось ни звука, и было непонятно, даст нам ее разрушение хоть что-то. Если там находится охрана, то весь план полетит к чертовой бабушке. Но пока нам везло. Есть еще один минус в нашем плане. После того, как мы выйдем к генератору, дальнейший путь, он совершенно нам неизвестен. Стена долго не хотела поддаваться, и это при условии, что там не было современного, в моем понимании, скрепляющего раствора. Известь и глина, вот и все. Нож довольно быстро вычистил этот состав из шва, но камни никак не хотели выходить, хоть и начали качаться. Они цеплялись неровными краями друг за друга. Казалось, вот-вот сейчас он выскочит из кладки, но нет, застревает в самый ответственный момент. Все стало получаться, когда освободили от раствора соседние булыжники. Тихо, чтобы не наделать шума раньше времени, мы начали вытаскивать их из стены и передавать по рукам. Защитники крепости потрудились на славу. Кладка оказалась очень толстая, даже не в два и не в три слоя. Когда первый камень, который открыл обзор, упал с другой стороны, все вжали головы в плечи и замерли. Но ничего не произошло. Скорее всего, там не было никого, потому что все, напряженно сжимая оружие, стояли на стене и ожидали начала атаки. А про это место могли просто забыть или посчитать его достаточно замурованным и замаскированным. Работа закипела в 10 раз быстрее. Адреналин и близость окончания работ, а также возможность быть пойманными, подгоняли похлеще злого прораба. Вскоре один за другим мы смогли проползти в образовавшуюся брешь. «Куда дальше-то?» — поинтересовался Тихий, будто кто-то из нас мог дать ему на это ответ. Наш отряд молча начал искать выходы. И в одном из проходов нам повезло пахнуло горячим воздухом с улицы, и мы дружной компанией отправились на этот сквозняк. «Что там?» Никак не мог от волнения закрыть рот тихий. Шш! Толкнул я его, чтобы тот, наконец, заткнулся и снова припал к щели. Помещение очень сильно напоминало то, что имелось в любом клановом доме. Вот только непонятно, есть там кто-то или нет. Глубоко вдохнув, я слегка прикрыл глаза, заставляя разогнаться кровь, и рывком распахнул дверь, чтобы ворваться в пустую комнату. Повезло. Вскоре мы уже спускались по лестнице, а Тихий, походу, выдернул метательный нож из глазницы человека у двери, ведущей на улицу. Теперь мы все дружно присели у нее, и я пытался рассмотреть то, что происходит снаружи. Люди суетились, но не сказать, что там была паника. Кто-то что-то нес, кто-то быстрым шагом спешил на помощь своим, громыхая железными пластинами на доспехах. Но в целом обычные люди выглядели так же, как и мы. Так, выходим спокойно, будто мы хозяева. Зашептал я своим. «Делаем вид, что мы местные и не дергаемся. В идеальном варианте нам бы переодеться в местную форму, но может прокатить и так. Идем к стене и прикидываемся добровольцами. Дальше по обстановке». План, составленный на скорую руку, приняли. И вскоре наш небольшой отряд уже спокойно двигался по улице. Как и следовало ожидать, у самой стены была суматоха. Но свободно нас никто не пропустил. «Кто такие?» С мрачным видом спросил человек в броне. «Почему шатаетесь без дела?» «Да, мы как раз помочь хотим», тут же выступил вперед Тихий и блеснул своим красноречием. «Мы драться умеем. Я раньше наемником был. У нас вон и оружие есть». "Неположено, гражданским», — уперся в свою тот. «Да ты че? Мы знаешь, какие крепкие. Мы же помочь хотим». Продолжил настаивать на своем Тихий. «Можешь нас проверить. Мы любому из твоей шайки наваляем». «Ха, а мелкая тогда кто?» — усмехнулся воин, указывая пальцем на лему. «Командирша, что ли? Ха-ха-ха-ха! Сказано же вам, не положено гражданским! А ну, брысь отсюда!» Пришлось отойти в сторону, потому как конфликт нам был совершенно ни к чему. Однако сдаваться мы не собирались и решили попробовать план номер два. Мы рассредоточились по городу крепости в поисках одиноко бродящих воинов или стражников, чтобы переодеться в их форму. Предварительно договорились встретиться в южной части стены через шестую часть четверти. Себе форму я подобрал быстро. Стена и вообще весь город просто кишил бойцами. И многие среди них слонялись без дела, только изображая бурную деятельность. Одного такого я поманил за собой, просто сказав «пойдем, что покажу». Парень не отличался большим умом, зато в любопытстве ему было не занимать. Как только мы завернули в закоулок, который кончился тупиком, я с разворота впечатал кулак в его челюсть. Сознание паренька погасло мгновенно. Дальше дело техники. Быстро чиркнул с силетом по горлу, предварительно скинув броню и спрятал труп под невысоким крыльцом. Даже если его вскоре обнаружат, то вряд ли свяжут со мной. К тому же, вскоре на улицах должно знатно прибавиться покойников. Облачившись в форму, я быстрым шагом отправился к стене и нисколько не удивился, что трое моих воинов уже ошивались неподалеку. «Мы и так только лишнее внимание привлекаем», — шикнул на них я. «Рассредоточьтесь». Они молча разошлись в стороны и принялись изображать суету, которой здесь и без того хватало. И так вышло, что один доигрался. Сверху его окликнул какой-то офицер, а может быть, просто старший, и велел быстро бежать к нему. «Ладно, он парень не глупый. Дураков вообще в ликвидаторах нет. Что-нибудь придумает по ходу. Вскоре начали стягиваться остальные. И когда почти все были на месте, я оставил одного встречать остальных. А сам с пятью отправился на поиски механизма, что отвечал за управление подъемным мостом. У оставшихся внизу была другая задача. Как только мост упадет, им необходимо было открыть ворота. Надеюсь, двадцать с лишним рыл справится, А там и войска должны были подоспеть. Весь план, конечно, состоял из импровизации а я такое не просто не люблю, но не признавал от слова совсем. Однако выбора не было. Как говорится, жребий брошен и нужно идти до конца. Механизм управления никто, собственно, и не прятал. И находился он прямо над мостом с воротами. Среднего размера комната, в которой обнаружилась обыкновенная лебедка с ручным управлением. Вот только размеры у нее были огромные. Хотя само управление вполне себе человеческих масштабов. Все было настроено так, что подъем моста управлялся при помощи редуктора, который снижал физическую нагрузку, а вот опускался он при помощи собственного веса. Но были и трудности в виде шестерых скучающих бойцов, что сейчас с любопытством наблюдали в узкие бойницы за движением нашего войска. Стоило подойти ближе и начать рассматривать оборудование, один из стражников повернулся в нашу сторону и толкнул в бок соседа. — Гля, пес, кажись, смена наша пришла, — произнес он. Чего так долго-то? Вопрос был адресован уже нам. Вы сами-то видите, что там происходит? Тут же пришел вот так утихий. Долго им, не переломитесь, потерпите. Так, смотрите здесь, чтобы посторонних никого, и отсюда ни шагу, напустил на себя строго сепес. Умники, блин! И руками ничего не трогать. Это уже предназначалось мне. Да валите уже, безвоздушно! начал выталкивать стражников за дверь тихий. Вскоре мы остались одни и с улыбкой начали переглядываться. Вот уж действительно, повезло так повезло, на такое мы совсем не рассчитывали. — Ну, и как тут чего нажимать? — с умным видом Тихий подошел к лебедке. — Вы кто, мать вашу, такие? — грохнул сзади командный голос. — Во, я же говорил, что не бывает все так гладко! — Растянув в довольной улыбке губы Тихий и повернулся к вошедшим. — Да пес, блин, задолбался вас ждать, попросил присмотреть. Пес говоришь, немного успокоился тот. Ну я сейчас этому придурку устрою. Выщей сотни. Ам нам сва Что-то непонятно, пробормотал Тихий, продолжая улыбаться. А сзади вошедших уже встали двое наших. Дружные молниеносные движения, и в небольшой комнате теперь образовалось пять трупов. Похоже, наши на штурм пошли. Вовремя, блин. Выглянув в больницу, произнес Тихий. Давай уже, безликий, соображай быстрее. Я все это время рассматривал механизм, не отвлекаясь на переговоры с охраной. И единственное, что мне пришло в голову, так это опустить рычаг, похожий на ручной тормоз. По идее, что древние, что современные люди этого мира не страдали избытками в системе управления. И даже если весь этот механизм был создан относительно недавно, то уж тем более должен управляться проще некуда. Даже в моем мире военная техника делалась по принципу «чем проще, тем лучше». Я вдавил зажим в рукоятке и опустил рычаг вниз, до самого упора. Снаружи раздался стон, а барабан, на который были намотаны цепи, начал раскручиваться с бешеной скоростью. Вскоре раздался грохот такой силы, что заложило уши даже в помещении на высоте. Чего уж говорить о тех, кто сейчас находился перед стеной. — А понежнее там никак? — усмехнулся тихий. — Хотя уже пофигу. — Эй, идиоты, вы там совсем, что ли, ах? Договорить вошедшему не дал клинок, который пробил его горло. «В оборону! Быстро!» — скомандовал я, и мы тут же встали у входной двери, чтобы не пропустить защитников крепости и не дать им возможность закрыть вход. «Надеюсь, наши внизу успеют открыть ворота!» Подкинул волнение тихий и занял место у двери, прижавшись спиной к стене. О том, что наши справились, вскоре доложил нарастающий шум боя. Я посмотрел в больницу, воспользовавшись паузой в защите комнаты управления. «Да?» Войска неспешным потоком втягивались внутрь. При этом держали строй и прикрывали головы щитами от обстрела сверху. Неплохо я их выучил. Молодцы. К нам уже никто не пытался ворваться минут пять, и я решил выглянуть за дверь. Так и есть. Весь интерес к нашим персонам пропал. Бой разгорелся внизу, на пятачке при входе. Моя армия входила ровным строем, ощетинившись копьями. Она равномерно давила защитников, заставляя их отступать на узкие городские улочки. Каждая дружная хей вычищала пространство впереди, и войско делало шаг вперед. Никто не торопился, все работали как единое целое. Ты чего встал? – крикнул мне пробегающий мимо парнишка. Там наших бьют! У наших полный порядок! Ухмыльнулся тихий и вонзил ему меч в горло. Но мы идем помогать? Нет. Да смысл? Пожал я плечами. Все, что необходимо, мы сделали, так что ждем. Не стоит мешаться под ногами. И то правда. Кивнул тот и встал рядом, рассматривая происходящее внизу. Мое войско уже заняло все пространство у городских ворот и начало перестроение. Фланги по команде сделали шаг в сторону после очередного «Хэй» и быстро перестроились в ряд по три, чтобы перекрыть лестницы на стену. А затем, и копьями из защитов начали медленно подниматься, скидывая вниз всех, кто попадался на пути. Основной строй сделал шаг в стороны, освобождая пространство посередине. И в него тут же влилось подкрепление через ворота. «Хэй!» «Хей! Хей!» — доносился крик снизу. Вскоре отряд начал входить на улицы, разделяясь на три неровные шеренги. Самая широкая двинулась по центральной лучевой, и двигалась она медленнее остальных, чтобы дать возможность спокойно отделиться и перестроиться товарищам. Две другие стали втягиваться в радиальные и быстро формировать новый строй на двух рядом расположенных лучах. Воины действовали без суеты, и я невольно гордился их работой, глядя на все происходящее сверху. Нашим доставалось, и в некоторых местах совсем не слабо. Но люди не паниковали, не бросали товарищей и быстро занимали место убитых, чтобы строй не сломался. И это были рабы. На шее каждого из них имелся ошейник, но они продолжали биться за Элодию так, будто это их империя. Хотя, по большому счету, так и было. Ведь каждый из них, кто сможет дожить до окончания срока службы, получит свободу. Именно это заставляет их биться с врагом, рвать каждого, кто посмеет ее отобрать. Боюсь даже представить, что будет с кланами и империей, если они посмеют обмануть всю эту машину. Да, скорее всего, получив свободу, они все равно останутся в армии, но уже без ошейников. А я по себе знаю, насколько это важно на самом деле. Как бы я ни считал в самом начале, но будь у меня та самая свобода, все могло сложиться иначе». Ярк уж наверняка был бы мертв, и вот этого кровавого месива внизу сейчас бы точно не творилось. Войска очистили город за 6 часов. Крепость теперь принадлежала нам, но после ее захвата у людей посносило крышу. В общем, ничего из ряда вон не происходило, мародерство и изнасилования. Адреналин все еще не угас, кровь на руках не успела засохнуть, а битва уже закончилась. Вот разъяренные воины и бросились на гражданских, чтобы выпустить пар. Вот только у меня были совсем другие планы, и настраивать мирное население против себя я не собирался. Не хватало нам еще отравленной еды в котелках и тихих ночных убийств. Людей в битве за крепость и так полегло немало. Со своей стороны я потерял почти десять тысяч убитыми и 30 с тяжелыми ранениями. Последних было решено оставить в крепости». Дебош я пресек резко. Просто предупредил тысячников, что каждый из них ответит за своих воинов в случае нарушения моего приказа. А как, я спрашиваю, за неповиновение знает каждый. Мне плевать, на чьей шее будет затягиваться петля. Раб он или знатный господин. В строю, перед ликом смерти, равными становятся все. В итоге пострадавшие все равно были. Но настолько мало, что можно было закрыть на это глаза. Вот только я не стал. Достаточно всего раз дать слабину, и потом можно долго возвращать дисциплину в нужное русло. На рассвете два десятка бойцов из моей армии болтались в петле на стене, показывая остальным, чего стоит нарушение моих приказов».